И всем нам вживили средства для шаффлинга? Совершенно верно. По результатам различных тестов и собеседований, из 500 человек мы отобрали 26 психически независимых людей, способных хорошо контролировать свои поступки и эмоции. Это заняло очень много времени и сил, поскольку одними тестами и собеседованиями дело, конечно, не ограничилось. На каждого из этих двадцати шести система завела досье, куда были занесены все данные об их рождениях, школьной успеваемости, семейном положении, особенностях сексуального поведения и другие сведения, вплоть до количества принимаемого алкоголя. Вот почему я знал о твоей жизни практически все. Непонятно одно, сказал я. Насколько я слышал, ядра сознания хранятся в архиве системы. Как такое возможно? Для сознания каждого из вас мы создали копию, так сказать, действующую модель. Все эти копии хранятся в архиве системы. Что, абсолютную точную копию сознания? Нет, конечно. Но поскольку кора была снята аккуратно, копия от оригинала почти не отличается. Модель представляет собой трехмерную голограмму. В то время техническая база у нас была еще слабоватой. Однако, современные компьютеры могут создавать достаточно сложные модели, чтобы имитировать все функции фабрики грез. Иными словами, мы подходим к проблеме фиксации отображения. Но это долгий разговор, не будем об этом. Способ копирования был принят такой. Считывая электрические импульсы твоего мозга, мы загружаем их образцы в компьютер. Поскольку организация импульсов в цепочке, а цепочек в сгустке, происходит по-разному, Образцы всякий раз отличаются. Их отличия бывают как статистически значимыми, так и случайными. Это определяет компьютер. Ничего не значащие образцы он удаляет, а осмысленные фиксирует в качестве базовых. Так повторяется несколько миллионов раз. Кадр за кадром, как на киноплёнке. Наконец, когда мы решаем, что набор образцов больше не изменится, мы закладываем его в чёрный ящик. «Вы хотите сказать, что воспроизводите человеческий мозг?» «О, нет, ни в коем случае. Полностью человеческий мозг воспроизвести невозможно. Мы только фиксируем кадры сознания, пробегающие за определенный промежуток времени. Но та гибкость, с которой мозг обращается с самим временем, нам недоступна. Но что самое интересное, я научился запускать эту кинопленку». Мы с Толстушкой переглянулись. Да-да, я могу видеть, что происходит в ядре человеческого сознания. Такого еще не делал никто. Это считалось невозможным, а у меня получилось. Угадай, как? Не знаю, ответил я. Я показываю человеку материальный объект, а затем фиксирую реакцию его мозга на зрительное раздражение. Получаемые сигналы оцифровываю, а по цифрам выстраиваю точки изображения. Поначалу изображение очень размыто. Но в ходе настройки всплывают все больше подробностей, и в итоге на мониторе воспроизводится именно та картинка, которую видит испытуемый. Конечно, все не так просто, как я описываю. На самом деле это долгий и сложный процесс. Но в общем что-то вроде этого. Так, картинка за картинкой изображение в компьютере начинает двигаться. Все-таки замечательная штука компьютер. Что ему не прикажешь, все исполнит. В компьютер с сохраненными образцами мы вводим сам черный ящик и получаем превосходный видеоряд того, что происходит в нашем сознании. Разумеется, очень отрывочный и хаотичный видеоряд. В таком виде он не содержит никакого смысла. Чтобы в нем появился смысл, его нужно отредактировать, как и любой сценарий. Мы накапливаем сцены, фрагменты и эпизоды, режем, клеим, что-то выбрасываем, что-то оставляем. И в итоге получаем сюжет, сюжет. А чего ты удивляешься? Лучшие музыканты переводят свое сознание в звуки, художники в краски и формы, писатели в слова. Вот и здесь также. При этом, поскольку это перевод, абсолютной точной передачи само собой не происходит. Конечно, даже через самые яркие и отчетливые картинки мы не постигнем чужого сознания в целом. Но большую часть сознания мы улавливаем, и это действительно очень удобно. Кроме того, поскольку само это редактирование не имеет практической цели, идеальная точность здесь и не требуется. Я занимаюсь этим просто для удовольствия. Для удовольствия? Давай, ну и я работал помощником режиссера в кино и набил руку на подобном занятии — выстраивать порядок из хаоса. Благодаря этому я и смог запереться в своей лаборатории и продолжить работу в одиночку. Что я там делал, не знает никто. Все созданные видеоряды я уносил домой и хранил как бесценное сокровище. Значит, по каждому из двадцати шести сознаний вы создали отдельный фильм. Именно каждому такому нейрофильму я дал свое название, которое стало паролем к прородившему его черному ящику. Как ты знаешь? Твой пароль, конец света. Знаю, всегда удивлялся, почему у меня такой странный пароль. Об этом чуть позже, сказал профессор. Как бы то ни было, об этих двадцати шести фильмах пока не узнала ни одна живая душа. Я никого в это не посвящал, чтобы на этом этапе мои исследования уже не имели никакого отношения к системе. Проект системы я успешно завершил, результаты эксперимента на живых людях для себя обобщил. И больше не собирался напрягать мозги ради чьих-то корпоративных интересов. Я хотел вернуться к творческой жизни и свободе. Сегодня заниматься одним, завтра другим, каждой наукой понемногу: то акустикой, то фринологией, то нейрохирургией. Фринология – наука о костях. Как ветер подует, короче говоря.